Глава десятая Дернешься, пристрелю!» Прошипела я, заламывая пострадавшую руку Андрея за спину. Тот выл и издавал какие-то нечленораздельные звуки, в которых с трудом можно было разобрать угрозы и грязные ругательства. Влад с Тимофеем словно остолбенели от ужаса и неожиданности. Карельских переводил взгляд с меня на Коробникова, а потом обратно на преступника. Наконец он опомнился от шока, произнес заплетающимся языком. «Андрей, но почему?» Его слова потонули в гуле, доносящемся откуда-то из глубины пещеры. Этот гул нарастал, и я сразу поняла, чем он нам грозит. «Бежим!» – заорала я, подталкивая злополучного повара вперед. «Тимофей, Влад, быстро на выход!» То ли от моего выстрела, то ли по какой-то другой причине стены подземной пещеры задрожали. Я догадывалась, что с минуты на минуту произойдет обвал, который погребет нас навеки в тоннелях Медведицкой гряды. Мы опрометью бросились назад, и, к счастью, Андрей не пытался сопротивляться. Возможно, он посчитал, что мы все равно не успеем выбраться – а, может, испытывал сильную боль от огнестрельного ранения. Но вырваться из моего цепкого захвата даже не пробовал. Карельских с Соловьевым бежали так, будто за ними гналась свора разъяренных чертей. Я слышала, что позади нас обваливается свод пещеры, стены вокруг тряслись. Песок, грязь и комья земли падали сверху, но мы не обращали на них никакого внимания. Внезапно впереди обвалился целый пласт земли. Влад споткнулся и упал на землю. Я едва не наткнулась на телеведущего, тот взвыл от боли, но смог подняться и побежал дальше, прихрамывая. Андрей дернулся, но я резко толкнула его в поврежденную руку и пригрозила, что выстрелю ему в голову, если он станет сопротивляться. Коробников выругался, но, видимо, понял, что со мной шутки плохи, и только злобно крикнул. «Все равно вы не выберетесь отсюда! А это мы еще посмотрим!» Я не оглядывалась назад, но чувствовала, что позади нас обваливается пещера, и должно случиться по меньшей мере чудо, чтобы нас здесь не погребло заживо. Мы бежали так быстро, как, наверное, способен бежать далеко не каждый спортсмен. Адреналин, смешанный со страхом, придавал нам силы. Правда, мне еще приходилось постоянно подталкивать Андрея, но, к счастью, тот тоже не хотел погибать. Как и мы, спасал свою жизнь, несмотря на то, что теперь не он был хозяином положения. Нам повезло, что мы недалеко прошли вглубь пещеры. Ведь если бы мой фонарик погас позже, кто знает, насколько бы удалось продвинуться по тоннелю. Наверное, Андрей посчитал, что сможет обезоружить меня. Вот только мои способности он явно недооценил. Вдали забрезжил свет, и мы прибавили скорость, хотя и так бежали на пределе сил. Новый поток грязи и земли плотной завесой накрыл узкое пространство тоннеля. Но Тимофей смог выбраться наружу, а вслед за ним вылез из пещеры Влад. Нас с Андреем едва не придавило громадным валуном, и я из последних сил буквально вытолкнула себя вперед, выпустив руку Коробникова. Тот взвыл, его придавило землей, и на какой-то момент я потеряла его из виду. Тимофей с Владом, едва опомнившись от случившегося, пытались подняться на ноги. Я же обернулась назад, стараясь разглядеть, где находится Андрей. Вход в пещеру был плотно завален землей. И уже ничто не говорило о том, что совсем недавно тут находился лаз в тоннель. Я уже подумала, что Коробников остался внизу, и теперь вряд ли его удастся спасти, но внезапно увидела в комьях грязи и пыли еще шевелившиеся пальцы руки. «Женя, черт с ним!» «Собаки, собачья смерть!» — крикнул Тимофей. «Пойдемте отсюда, пока еще что не произошло!» Я молча схватила за кисть руки и резко дернула на себя. Влад подбежал мне на помощь. Соловьев, помедлив, тоже переменил свое решение оставить Коробникова умирать. Втроем мы со всех сил пытались вытащить злосчастного повара наверх, хотя его плотно засыпало землей. «Он нам еще нужен!» – прокряхтела я, делая отчаянное усилие. «Давайте тащите!» Наконец появилась голова Андрея. Похоже, он был без сознания. А спустя какое-то время нам все же удалось вытянуть его из-под земли. На том месте, где еще недавно находился коробник, взяла дыра. Но спустя пару минут земля снова обвалилась вниз навсегда закрывая вход в туннель. Мы отползли подальше к деревьям, чтобы наверняка обезопасить себя от обвала. Надо бежать отсюда. Переводя дыхание, проговорил Влад. Похоже, это оползень. А на склоне бешеных молний они довольно частое явление. Я нагнулась к Андрею, пытаясь услышать, дышит он или нет. Вроде он жив. — изрекла я, обращаясь к телеведущему. — Надо его как-то дотащить до нашего лагеря, и хорошо бы связать ему руки, пока еще глупостей не натворил. Несмотря на ранения и травмы, полученные во время обвала, Андрей оказался живучим малым. Он открыл глаза и даже попытался что-то сказать. Наверняка очередное ругательство или пожелание нам мучительной смерти. Я подтолкнула его, заставив подняться на ноги, и ткнула ему в живот дуло револьвера. «Без глупостей! Иначе получишь еще одну пулю! Шагай живо!» Наша весьма странная искалеченная процессия двинулась вперед. С запястья моей левой руки капала кровь, но я не обращала на это никакого внимания. Одежда Коробникова была вся покрыта грязью и кровью а Влад с Тимофеем сильно хромали. И все-таки мы остались живы, и мне удалось наконец-то поймать преступника. Хотя почему он совершал свои злодеяния, до сих пор было неизвестно. Утром в среду за нами должна была приехать машина. В лагере мы оказались только накануне поздно вечером, и всю ночь я караулила Коробникова вытягивая из него признание, по какой причине он вредил Владу и его экспедиции. Впрочем, Андрей не пытался бежать. Он жаловался на боль в раненной руке и поврежденной ноге, хотя мы с Владом перебинтовали его раны. Спал ночью только Тимофей. Телеведущему тоже не давала покоя вся эта история, как и мне, и ему хотелось знать правду. Я рассказала Соловьёву, кем являюсь на самом деле и почему у меня имеется огнестрельное оружие. Мне удалось выяснить много интересного. Оказывается, Андрей инсценировал собственное похищение. Подбросил заранее напечатанную в городе записку угрозу, а сам отправился на склон бешеных молний. Правда, в Тарасове он не знал, что сотовая связь нигде в степени ловит, потому в письме и потребовал, чтобы мы покинули Медведицкую гряду. Собственные часы и карту он тоже оставил нам как доказательство, что похититель находится на склоне. Коробников клялся и божился, что не собирался никого убивать и что понятия не имел об обвале. Он утверждал, что ни в чем не виноват, И его наняли, дабы помешать Владу проводить исследования. В Тарасове он посылал телеведущему письма с угрозами, надеясь, что Влад отменит поездку. Но так как телеведущий упорно стоял на своем, Коробникову пришлось выкрасти штаб квартиры, необходимой для съемок прибор, а потом отравить Вячеслава Коловцева. И каким же образом вы это сделали? поинтересовалась я. «Вообще-то мы проводили экспертизу кофе, который пил оператор, и там никаких следов вашей отравы не было обнаружено». «Это не отрава», – покачал головой Андрей. Он больше не ругался напротив, вел себя смирно и пытался разжалобить Влада. «Это всего лишь слабительное, которое вызывает боль в животе и только. Я думал, что Влад будет пить кофе из своей чашки» и специально вымыл ее накануне моющим средством. «Но откуда мне было знать, что Слава станет пить кофе из чужой посуды?» «То есть слабительное вы подсыпали в средство для мытья посуды», – поняла я. Андрей кивнул. «Да поверьте, не виноват я», – воскликнул он. «Мне заплатили, чтобы я помешал экспедиции, и все. Никого я не убивал». Слава полежит в больнице и вернется домой, здоровый и невредимый. А если бы кофе из своей чашки выпил Влад, никуда бы он не поехал. Ведь он организатор экспедиции? — Конечно, — хмыкнула я. — А ядовитую змею вы тоже подложили Владу, надеясь, что она не ужалит его, а испугает. Пошипит грозно, и Влад решит, а гори оно все синим пламенем, поеду домой. Да ничего бы с Владом не было, — возразил Андрей. От яда гадюки обычно не умирают, если правильно оказать первую помощь. А Владислав прекрасно знает, что делать при укусе змеи, поэтому ничего страшного с ним не произошло бы. Я же поймал ее, и ничего. Зато вы спокойно дождались бы машины а я получил бы оставшуюся часть денег. «А как вы следили за нами?» продолжала расспрашивать я. «Скажите, это вы испортили компасы и часы, чтобы мы заблудились?» «Часы ваши я не трогал», — покачал головой повар. «Ну а компасы? Просто поднес к ним мощный магнит. Вот и все». «Так, на всякий случай». «Думал, может, это заставит Влада вернуться». «А следили, как?» – повторила я свой вопрос. Андрей пожал плечами. «Ну, когда вы ушли на разведку в первый вечер? Я ведь собирал с Тимофеем дрова для костра. Ну и подбросил в лесу пачку сигарет, чтобы вы подумали на Славу. Что это он пытается помешать экспедиции? Славка же курил раньше, но бросил». Раз уж так получилось, что он, а не Влад, попал в больницу, лучше, чтобы вы подумали на него, а не на меня. Я же понял, что Женя не журналистка, хотя я полагал, что она либо из полиции, либо просто частный детектив. Я телохранитель, – поправила я. И вы потом сказали мне, что Вячеслав раньше курил. «А когда я вечером попросила у вас сигареты, естественно, вы заявили, что не курите». «Понятно, пытались отвести от себя подозрение. «Ну да», — кивнул Коробников. «Потом утром вы ушли искать пьяную рощу и тоннели. А я проследил за вами, а потом отправился на склон бешеных молний. Я знал, что вход в тоннели находится там, а не в другом месте». «Точнее, в холмах, куда вы направились, тоже раньше имелся проход в пещеры, но потом тоннели были засыпаны взрывами, а вот на склоне бешеных молний остался один единственный вход. Только через него можно было пробраться в пещеры. Но я не думал, что там может произойти обвал. Откуда мне было знать, что вы стрелять начнете?» Наверное, если на человека попытаются напасть с ножом, то он выстрелит, раз у него в руках имеется револьвер, заметила я. И вы станете утверждать, что не хотели мне причинить вреда? Ну, Но... коробников замялся. Я же по руке вас ударил. И то лишь потому, что вы шли впереди. Я думал, что Влад будет первым, а не вы. «Допустим, вы бы ранили Владислава», – продолжала я. «И дальше? Каков был ваш план действий?» «Я собирался выбраться из тоннеля», – пожал плечами Андрей. «Там, где у вас погас фонарь, имелся еще один проход. Пещера была сквозной. Если бы вы не выстрелили, я бы выбрался наружу и добрался бы до лагеря. От склона есть короткая дорога к стоянке» которую я нашел на второй день экспедиции, когда вы отправились к пьяной роще. Я бы стер записи с видеокамер, чтобы Влад не смог сделать передачу, а потом вернулся бы к склону. Вы бы меня нашли, я бы сказал, что преступник оглушил меня и оставил здесь, ну а потом мы пришли бы на стоянку, и вы обнаружили бы стертые записи». Ну, а в среду все равно за нами должна приехать машина. И я был уверен, что раненый Влад уедет домой. А я выполнил бы задание, и никто ни о чем не догадался бы. «Глупая идея», — скептически заметила я. «Вы что, думаете, мы не поняли бы, что никто на вас не нападал? Или вы и себе нанесли бы ранение ножом?» «Конечно», — пожал плечами Коробников. «А как вы думаете, каким образом я испачкал часы кровью?» «Всего лишь слегка порезал руку, и все. Вы поверили бы. Доказательства-то есть, и кровь на карте тоже. И кто же вас нанял?» – прищурилась я. «Думаю, заплатили вам немало, раз вы провернули такую аферу. И главное, почему этот человек не хотел, чтобы Влад осуществил свою поездку?» Откуда мне знать? Пожал плечами коробников. Женщина меня наняла. Лет 25 ей или около того. Я ее не знаю. Расскажите, как это было, потребовала я. От того, как хорошо вы опишете эту женщину, будет зависеть срок, который вам предстоит отсидеть. Так что напрягите память получше. Да за что я должен сидеть? вытаращил глаза Андрей. «Я же никого не убивал!» «За покушения, причем неоднократные, на Владислава и на меня», — заявила я. «Так кто вас нанял и сколько вам заплатили?» «Женщина, блондинка», — проговорил Коробников. «Но это она виновата, а не я. Я всего лишь выполнял то, что она мне сказала». Она заплатила мне полмиллиона и пообещала еще столько же, когда я предоставлю ей доказательства, что Владислав не провел никаких исследований. Если бы я стер все записи с видеокамер, то никакой телепередачи про медведецкую гряду Влад не смог бы сделать. Такие деньги не каждый день предлагают. — Как выглядела эта ваша блондинка? — продолжала расспрашивать я. «Длинные волосы, фигура стройная», — наморщил лоб Андрей. «В принципе, обычная красивая девушка. Глаза зеленые, одета в джинсы и футболку с длинными рукавами». «А еще что-нибудь можете вспомнить?» — настаивала я. Под это описание могла подойти любая женщина, а волосы у нее вполне могли быть не свои, а парик». «Зелёные линзы тоже можно купить, поэтому эти описания ещё ни о чём не говорили». «А, вспомнил!» – вдруг воскликнул Андрей. «Когда она мне деньги давала, у неё рукав задрался. Я ещё удивился, вроде летом мы с ней днём в парке встречались. Жара, а она с длинными рукавами. Так вот, у неё повыше запястья такое коричневое пятно». Вроде как родимая. Я и решил, что она пятна стесняется, поэтому не носит одежду с короткими рукавами. Я перевела взгляд на Влада. Лицо у телеведущего сейчас было удивленное и какое-то растерянное. Он недоверчиво смотрел на Андрея. «Вы знаете эту женщину?» Тихо спросила я телеведущего. Тот некоторое время молчал, потом проговорил. Похоже, да, только она не блондинка, и глаза у нее не зеленые. Водитель такси, отвозивший нас на медведицкую гряду, сдержал свое обещание, приехал к лагерю утром. Он очень удивился, увидев нас в столь плачевном состоянии, с перевязанными руками и ногами, грязных и в царапинах до да синяках. «Во что здесь пришельцы избили?» – удивлённо спросил он. «Может, вас в скорую отвезти?» «Лучше в полицию», – хмыкнула я. Больше мы таксисту ничего не сказали. Погрузили все наши вещи в машину и покинули Медведицкую гряду. Я сидела с Андреем и Тимофеем сзади. Влад дремал впереди. Все мы молчали. Утром Влад рассказал Соловьёву всё, что нам удалось узнать от Коробникова. И тот долго не мог поверить, что именно добродушный Андрей, умеющий так вкусно готовить, оказался мелочным и продажным человеком. Влад тоже был в шоке от предательства Коробникова. Но ещё больше его добила правда о нанимательнице Андрея. «По приезде в Тарасов мы попросили таксиста доставить нас в полицейский участок, где оставили Коробникова. После мы добрались до штаб-квартиры, откуда Влад позвонил своей жене. Он коротко сказал, что вернулся в город, а потом спросил... «Лиля, а ты знаешь, где сейчас Аля?» Супруга что-то ответила телеведущему, и тот положил трубку пообещав скоро вернуться домой. «Она у себя дома, в квартире, где жила Лиля с родителями», сказал мне Владислав. Два дня назад она приехала в Тарасов. «Не знала, что у вашей жены есть сестра», заметила я, вспомнив сведения, которые получила из базы данных, когда проверяла родственников телеведущего. «Аля не родная сестра Лили, а двоюродная», пояснил Влад. Они долго не общались, потому что Алефтина переехала в Москву. Но когда мы с Лилей поженились, Аля попыталась наладить отношения с сестрой. Она даже в гости к Лиле приезжала, и вроде как они переписываются в социальной сети. Но я понятия не имел, что Алефтина сейчас находится в Тарасове. Я видел-то ее только на фотографиях в сети. По дороге к Алифтине мы договорились с Владом о том, что скажем женщине. Карельских сообщил мне, что, по словам жены, Али сейчас дома одна. Мать Лили сейчас находилась на каких-то процедурах в салоне красоты. Мы ехали на моей машине. Я ведь ее оставила возле штаб-квартиры и сейчас с удовольствием села за руль. Все-таки я соскучилась по своему родному автомобилю. Была бы моя воля... И на медведецкую гряду я бы отправилась своим ходом. Влад позвонил в домофон обычного девятиэтажного дома. Я услышала, как высокий женский голос поинтересовался. Кто это? И телеведущий коротко ответил: Это Влад, я муж вашей двоюродной сестры Лили. Владислав Карельских, изумилась женщина, но мы вроде с вами не знакомы. «Вы по какому поводу?» «У меня есть к вам деловое предложение», – заявил тот. «Лучше поговорить об этом не на улице, а в квартире». Я поняла, что сестра Лили была заинтригована неожиданным визитом. Дверь открылась, и мы зашли в подъезд. Мать Лили жила на пятом этаже в квартире номер 21. Обычный дом в обычном районе города. Ровным счетом ничего примечательного. На лифте мы поднялись на нужный этаж и подошли к железной двери. На пороге стояла молодая женщина, ухоженная и красивая, со стройной подтянутой фигурой. Ее короткие черные волосы были красиво уложены в модельную прическу. На глазах стильные очки в черной оправе. Одета женщина была в черную футболку с длинными рукавами и светло-синие джинсы. У меня создалось ощущение, что она только что вернулась из магазина или с прогулки, а может, из салона красоты. — Алифтина? — улыбнулся Влад своей очаровательной улыбкой. Женщина окинула его проницательным взглядом серо-голубых глаз, потом внимательно посмотрела на меня. Недоуменно приподняла бровь и полюбопытствовала. «Владислав, признаться, не ожидала вас увидеть. Лиля ничего мне не говорила о вашем визите. А она и не знает, что я собирался с вами побеседовать». Все так же с улыбкой отвечал Карельских. «Аля, познакомьтесь, это Женя, моя ассистентка». «Очень приятно». Сухо кивнула Лилина сестра. «Ну что ж, раз у вас ко мне разговор, то проходите. Я в Тарасове надолго, можно сказать, проездом. Мы тоже недавно приехали», — сообщил Влад, проходя в коридор. Я последовала за ним. «Только вернулись с медведецкой гряды», — продолжал телеведущий. «Собирались сделать материал для передачи «Загадки России». «Может, слышали про такую?» «Естественно!» — кивнула Левтина. «Она очень популярна. Как же мне про нее не слышать?» «Да и Лиля постоянно рассказывала о вас и о вашем проекте. Не ожидала, что телезвезда пожелает со мной поговорить». «Ну, бывшая телезвезда», — равнодушно заметил Карельских. «Как раз об этом и будет наш с вами разговор». «Что это означает?» От удивления Аля даже забыла пригласить нас в комнату. Мы так и стояли в маленькой прихожей. Я видела, что женщина искренне поражена тем, что услышала от телеведущего. — То и означает, — спокойно пожал плечами Влад. — Я решил оставить проект. После экспедиции на Медведицкую гряду подумал, что хватит сменять телепередач. Слишком опасное и рискованное это дело. «Думаю, вы меня понимаете?» «Ну...» Но... – она замялась. «Я думала, вам это интересно, учитывая ваши передачи. Ездить по всяким уголкам России, заниматься съемками. Раньше было интересно», – кивнула Владислав. «Но знаете, я понял, что не готов пожертвовать семьей ради сомнительных удовольствий». Понимаете ли, во время нашей последней экспедиции я чудом остался жив. Пострадали двое моих операторов, Вячеслав Колосов и Андрей Коробников. Оба сейчас находятся в больнице. Врачи борются за их жизни. «Ничего себе!» – изумленно воскликнула Алевтина. «Что же с ними случилось?» «Позвольте я расскажу», – включилась в разговор я. Как ассистентка Владислава и свидетель. Может, мы пройдем в комнату? А то разговор предстоит долгий и интересный. Да вы сами все поймете. Да, конечно, простите, спохватилась женщина. Пройдемте на кухню. Мы проследовали за Алевтиной в маленькую кухню, битком набитую самой разной техникой. Куча агрегатов для приготовления еды. На столе возле плиты напротив стояли два холодильника и морозилка. Похоже, в этом доме часто готовили. А различные приспособления служили для облегчения труда хозяйки. «Присаживайтесь!» А Левтина кивнула на два табурета. Сама осталась стоять. На обеденном столе стояла пепельница. Лежала пачка тонких дорогих сигарет. Аля достала одну из пачки и элегантно закурила, даже не поинтересовавшись, не возражаем ли мы против табачного дыма. «Так что у вас произошло в этой вашей экспедиции?» — спросила она, стряхивая пепел в пепельницу. Перед отправлением на Медведицкую гряду Владислав получил несколько писем с угрозами. Начала я. Некто требовал, чтобы он отменил экспедицию. Однако Влад посчитал письма чьим-то глупым розыгрышем. Но дальше стали происходить весьма странные и необычные события. Я остановилась, внимательно посмотрела на Алефтину. Лицо женщины выражало вежливый интерес, но не более того. Я продолжала. Сперва кто-то похитил и штаб квартиры съемочной группы, необходимый для экспедиции прибор. И Владиславу пришлось покупать новое оборудование. Потом некто отравил Вячеслава Коловцева, оператора группы. Судя по всему, несчастный выпил кофе из отравленной чашки. И яд предназначался Владиславу. Если бы из чашки выпил сам Влад, то, естественно, никуда поехать он не смог бы. К счастью, медицинская помощь пострадавшему была оказана вовремя, и я надеюсь, что его жизни ничего не угрожает. Вместо Вячеслава в экспедицию поехал Тимофей Соловьев, другой оператор. Несмотря на многочисленные случайности, Влад все же решил отправиться на Медведицкую гряду. В составе съемочной группы были сам телеведущий, Тимофей Соловьёв, Андрей Коробников и я. «Всё это, конечно, очень интересно», – перебила меня Алевтина. «Но зачем вы мне всё это рассказываете?» «Ну, мы же с вами почти коллеги», – пожалуй, плечами я. «Вы же работаете на московское издание. Напомните название». «Это не имеет к вашей истории никакого отношения» отрезала Аля. Давайте поскорее к сути дела. У меня не так много времени. Странно, заметила я. Думала, вас эта история заинтересует. Ведь вы тоже ездите по экспедициям с аналогичным проектом. И тоже собираетесь сделать материал о медведецкой гряде. Не так ли? Вас это не касается. Аля с какой-то яростью затушила окурок сигареты. Если это все, то вынуждена с вами попрощаться. Мне надо успеть на важную встречу. Ваша встреча подождет, улыбнулась я. Успокойтесь, долго я говорить не буду. Итак, перейдем к нашей поездке на медведецкую гряду. На второй день нашей экспедиции некто похитил Андрея Коробникова и мы нашли очередную записку с угрозой. Но вернуться в Тарасов мы не могли, так как машина должна была приехать за нами только в среду. А сотовая связь на медведецкой гряде, увы, не работает. Нам ничего не оставалось, кроме как начинать поиски пропавшего Андрея, и с этой целью мы отправились на склон бешеных молний. Перед этим кто-то подкинул в палатку Владислава гадюку. И если бы змея ужалила Влада, то не знаю, чем бы окончилось дело. Мне нужно идти. Аля резко направилась к двери, но я схватила ее за руку. Подождите, я почти закончила свой рассказ. Несмотря на то, что говорила я тихо и вкратчиво, моя хватка была жесткой а взглядом я заставила женщину остановиться. Мы нашли Андрея. Это он подстраивал нам пакости и посылал записки с угрозами. Но оставалось непонятным одно. Зачем ему это нужно? «Аля, вы можете ответить мне на этот вопрос?» «Отпустите меня!» Женщина попыталась вырваться. Я угрожающе улыбнулась. «Алевтина!» Андрей рассказал, что его наняла одна женщина, заплатив немалую сумму денег для того, чтобы он помешал Владиславу осуществить исследование гряды. Он описал эту женщину. Блондинку с зелеными глазами и идеальной фигурой. Но согласитесь, надеть парик и контактные линзы может любая девушка. А вот замаскировать родимое пятно на руке – это сложно. «Аля, а почему вы не сделали операцию по удалению пятна?» «С вашими связями и деньгами это легко. Почему вы носите одежду с длинными рукавами вместо того, чтобы избавиться от родимого пятна?» С этими словами я задрала рукав ее футболке и торжествующе посмотрела на уродливое коричневое пятно. Аля дернула рукой, но вырваться не смогла, только зло прошипела. Вас это не касается! — Или вы собираетесь сделать операцию? — предположила я. — Я знаю, что вы работаете в конкурирующем с загадками России проекте и тоже намеревались совершить экспедицию на Медведицкую гряду. «Верно?» «Да, и что с того?» – выкрикнула Алевтина. «И знаете что? Наш проект гораздо перспективнее. И рано или поздно загадки России прекратят свое существование. Да, я наняла Андрея, но не думала, что этот идиот совершит столько глупостей. И потом, у вас нет никаких доказательств. Я буду все отрицать» и вы ровным счетом ничего не сможете сделать. А теперь убирайтесь из моей квартиры». «Аля, ну зачем же так?» Влад улыбнулся и показал ей свой мобильный телефон. «Почему сразу у нас нет доказательств?» «Вот же они. Я записал ваше признание на диктофон. Думаю, в полиции этого будет достаточно». К тому же я уверена, что в вашей квартире или в сумке мы найдем парик и линзы для маскировки», – дополнила я. «Не беспокойтесь, мы уже вызвали полицию. Вам не придется никуда идти, вас отвезут куда нужно. Вот только ответьте, почему все-таки вы не пожалели полмиллиона, заплатив Андрею за то, чтобы он помешал экспедиции?» На «Медведецкую гряду» ведь ездило немало ученых. Вы все равно не стали бы первооткрывателями. «Да потому что нам не нужна вторая телепередача об одном и том же месте», — выпалила Алевтина. «Я хотела первой сделать материал. Я знала, где находится вход в тоннеле, и сказала об этом Коробникову. Я уже была на «Медведецкой гряде». Я составила подробный план-проект, и если бы Влад не сунулся туда, мой материал стал бы сенсацией. Я всю жизнь посвятила работе, мне ничего другого не нужно, только стать известной. А Влад, Влад своими загадками России просто ставил мне палки в колеса. Я придумала свой проект, и он должен был начинаться с экспедиции на медведецкую гряду. Я нашла то, что не смогли обнаружить другие исследователи, ведь все искали вход в тоннели, но не сумели их найти. А я достала рукописи краеведа Пелищина, в которых точно указано, где находится единственный вход. Я ездила на гряду и все проверяла, и уже была готова к экспедиции, но Влад все испортил». Если бы он не поехал туда, я бы стала первой, кто нашел разгадку тоннели и рассказал бы об этом зрителям. «Можете быть спокойны», — вздохнула я. «Теперь входа в тоннели не существует. Произошел обвал, и пещеру завалило землей. Можете даже не мечтать о своей сенсации. Ее не будет. Да и не сможете вы в ближайшие годы никуда поехать. Вас ждет увлекательное мероприятие, вроде посещения места заключения. Так что желаю вам ярких впечатлений. Думаю, это вам запомнится на всю жизнь.